Глава 32. Запечатана пламенем. Элайда да Авриня Ройхан по-королевски восседала на престоле Амерлин, в высоком кресле, покрытом резьбой в виде вьющихся виноградных лос. Теперь на его спинке было только шесть цветных полос вместо семи, как и на палантине у нее на плечах. Она обижала взглядом совет башни. В зале под огромным куполом тянулся по кругу помост, на который вели ступени, и окрашенные в разные цвета кресла восседающих теперь тоже стояли по-новому. Расстояния между ними увеличились. Ведь теперь здесь восседали представительницы только шести, а я вместо семи, как прежде и восемнадцать восседающих послушно встали. Молодой Алтор безмолвно стоял на коленях рядом с престолом Амерлин. Он не имел права говорить без разрешения, а сегодня он его не получит. Сегодня он был всего лишь еще одним символом ее власти, и двенадцать самых доверенных восседающих, окруженных сиянием Сайдар, поддерживали соединение, которым она управляла сама, чтобы обезопасить себя от него. «Большое согласие достигнуто, мать», — кротко проговорила Алвеарин за спиной Лайды и смиренно склонилась, опираясь на посох с навершием в виде пламени. На посту ниже помоста дико завопила Шириам, и гвардейцу башни пришлось удержать ее. Красная сестра, создавшая вокруг нее ограждающий барьер, презрительно усмехнулась. Романда и Лилейн сохраняли холодное достоинства, но большинство остальных, отсеченных от источника щитами и окруженных караулом, тихо, но неудержимо рыдали. Возможно, от облегчения, потому что только четверых из них приговорили к самому суровому наказанию, а, может быть, от страха перед тем, что их ожидало. Лица у тех троих, которые осмелились восседать в совете мятежниц отныне распущенной голубой Айя, побелели как мел. Все мятежницы были изгнаны из своих Айя, до тех пор, пока Элайда не смилостивится и не соблаговолить дать наказанным разрешение обратиться с просьбой вновь их принять. Однако бывших голубых ожидали долгие годы тяжелой работы, прежде чем они добьются ее милости, и им будет позволено вступить в какую бы то ни было Айя. А до тех пор... Они у нее будут ходить по струнке. Лайда поднялась. Единая сила, хлынувшая к ней со всех сторон, из круга восседающих, стала еще одним доказательством ее власти. Совет согласен с волей престола Амерлин. Первый подвергнут наказанию розгами, Романдо Голова Романды дернулась. Посмотрим, удастся ли ей сохранить достоинство при усмирении. Элайда резко взмахнула рукой. «Уведите пленниц и введите первую из тех несчастных обманутых сестер, которые присоединились к ним. Я приму их покаяние». Среди пленец кто-то громко вскрикнул, и одна из них вырвалась из рук удерживающего ее гвардейца. Эгвейна Алвир бросилась к ногам лайды, протягивая к ней руки. По щекам ее потоком струились слезы. — Простите меня, мать! — зарыдала девушка. — Я виновата, я хочу покаяться, я каюсь. Пожалуйста, не усмиряйте меня! Она рухнула вниз лицом, содрогаясь от рыданий. «Смилуйтесь, мать! Я раскаиваюсь! Я сожалею!» «Престолу Амерлин! Не чуждо милосердие!» В голосе Элайды звучали ликующие нотки. «Башни придется потерять Лилойн, Романду и Шириам, чтоб другим неповадно было». Но сила этой девушки еще пригодится белой башне, вернее, ей самой, что одно и то же. Эгвейн Алвир, ты восстала против своей Амерлин, но я готова проявить милосердие. Ты снова наденешь белое платье послушницы и будешь носить его до тех пор, пока я сама не решу что ты готова подняться на новую ступень. Но в тот самый день ты принесешь на клятвенном жезле четвертую клятву верности и преданности престолу Амерлин. Другие пленницы тоже попадали на колени, моля, чтобы им позволили дать эту клятву, позволили доказать, что они искренне раскаиваются. Лилейн рухнула на колени одной из первых, Романда и Шириам не слишком отстали от нее. Эгвейн проползла несколько шагов и поцеловала подол платья Элайды. «Веряю себя вашей воле, мать!» Сквозь слезы пробормотала она. «Благодарю вас! О, благодарю вас!» Алвиарин схватила Элайду за плечо и встряхнула. «Проснись же, глупая женщина!» — прорычала она. Элайда открыла глаза, в тусклом свете лампы, которую держала Алвиарин, наклонившись над постелью и касаясь рукой ее плеча. Еще не совсем проснувшись, Элайда пробормотала. «Что ты сказала?» «Я сказала, пожалуйста, проснитесь, мать», — невозмутимо ответила Алвиарин. «Коварла Балдене вернулась из Кайриена». Элайда тряхнула головой, прогоняя остатки сна. «Так быстро?» «Я ожидала, что они будут здесь не раньше, чем через неделю». «Коварла, говоришь». «А где Галина?» «Глупый вопрос». Алвиарин не могла знать, что за ним стояло. Но Алвиарин все тем же холодным хрустальным голосом ответила. Коварло считает, что Галина захвачена в плен или погибла. Боюсь, новости не слишком хороши. Из головы Элайды тут же выскочили все мысли о том, что Алвиарин следовало знать, а что нет. Рассказывай потребовала она, отбрасывая шелковую простыню. Однако то, что она услышала, пока поднималась и накидывала поверх ночной рубашки шелковый халат, не позволило ей составить полную картину случившегося. Сражение, орды аилок, способных направлять, бегство Алтора — полное поражение. Расстроенная всем этим, она все же заметила, что Алвиарин полностью одета — в белом платье, с серебряной вышивкой, с накидкой хранительницы летописей на плечах. Вместо того, чтобы сразу кинуться сюда и рассказать ей обо всем, эта женщина потратила время на одевание. Напольные часы в кабинете мягко пробили второй час ночи, когда Элайда вошла в гостиную. До утра еще далеко. Худшее время для получения дурных вестей. Ховарла поспешно вскочила с мягкого кресла с красной обивкой. Ее обычно жесткое, неумолимое лицо казалось странно обвисшим от усталости и тревоги. Опустившись на колени, она поцеловала кольцо Элайды. Темное платье для верховой езды запылилось и измялось после долгого путешествия. Светлые волосы явно нуждались в гребне и щётке, но на плечи у нее накинута шаль. Коварла носила ее столько, сколько лайда жила на свете. лайда едва дождалась, пока губы этой женщины прикоснутся к кольцу великого змея, и тут же отдернула руку. «Почему послали тебя?» — отрывисто спросила она. Схватив вязание, брошенное в кресле, Элайда уселась и замелькала длинными костяными спицами. Вязание способствовало тому же, чему и поглаживание резных миниатюрных безделушек из поделочной кости. А ей сейчас, несомненно, требовалось успокоиться. Еще вязание помогало думать. Она должна осмыслить случившееся. «Где Кэтрин?» Если Галина погибла, бразды правления должна была взять в свои руки Кэтрин, а не Койрен. Элайда внесла в этот вопрос полную ясность. Как только Алтора захватят, руководство переходит к красной Айя. Коварла медленно, будто сомневаясь, стоит ли это делать, поднялась с колен, плотно прижав к бокам накинутую на плечи шаль с красной бахромой. Кэтрин тоже пропала, мать. Среди уцелевших не оказалось никого выше меня. Слова замерли у нее на устах, когда пальцы Элайда застыли, не вытащив очередную петлю, а сама она устремила на коварлу пристальный взгляд та сглотнула и переступила с ноги на ногу сколько дочь моя наконец спросила элайда удивляясь что ее голос звучит так спокойно я не знаю сколько им еще удалось спастись мать нерешительно ответила коварла «Мы побоялись задерживаться, чтобы обыскать все». «И сколько?» — закричала Элайда. Вздрогнув, она заставила себя сосредоточиться на вязании. Не следовало кричать. Давать волю гневу — это проявление слабости. Просунуть спицу в петлю, подцепить пряжу и вытащить очередную петлю успокаивающие монотонные движения я со мной пришли еще одиннадцать сестер мать Тяжело дыша коварлась сделала паузу, но потом продолжила когда Элайда не промолвила ни слова остальные возможно добираются сами мать Гавин отказался ждать дольше а мы не решились остаться без него и его отроков когда вокруг так много аильцев и Элайда ничего больше не слышала. Двенадцать вернулись. Если бы еще кому-нибудь удалось уцелеть, они тут же направились бы в Тарвалон и появились бы здесь не позже коварлы. Даже будь одна или двое из них ранены, что замедлило бы передвижение. Двенадцать из тридцати девяти. Башня не несла таких огромных потерь, «Даже во время Тролоковых войн. Этих хаильских дичков придется проучить», — сказала Элайда, не вслушиваясь в слова коварлы, которая продолжала что-то бубнить. Галина думала, что ей удастся настроить одни хаил против других. Но и глупая же была женщина». Мы освободим сестер, которых они захватили в плен, и покажем им, что значит бросать вызов «Ай, седай!» И снова приберем к рукам Алтора. Она не позволит ему ускользнуть. Нет. Даже если придется поднять всю белую башню, чтобы захватить его и лично возглавить этот поход. Предсказание не вызывало сомнений. «Она победит!» Бросив смущенный взгляд на Алвиарин, Коварла снова начала переминаться с ноги на ногу. «Мать, эти мужчины! Я думаю, нечего тебе думать!» — рявкнула Элайда. Ее пальцы конвульсивно сжали спицы, и она подалась вперед так резко, что Коварла вскинула руку, точно пытаясь защититься. Элайда и думать забыла о том, что здесь Алвиарин. Как бы то ни было, эта женщина узнала то, что узнала. С ней еще будет время разобраться. Надеюсь, Коварла, ты приняла все меры предосторожности, чтобы тайна была сохранена? не считая того, что хранительница в курсе. «О, да, мать!» — поспешно заверила Элайду Коварла. Она энергично закивала, радуясь, что хоть что-то ей удалось сделать правильно. Я вошла в город одна и все время закрывала лицо, пока не добралась до Алвеарин. Гавин порывался отправиться вместе со мной, но стражники на мосту отказались пропустить отроков. «Забудь о Гавине Траканде», — мрачно приказала Элайда. «Похоже, этот молодой человек остался в живых, чтобы мешать исполнению ее планов. Если бы Галина уцелела, ей пришлось бы заплатить за всё, а больше всего — за то, что позволило Алтору сбежать». Ты покинешь город с теми же предосторожностями, с какими вошла в него, дочь моя, и укроешься вместе с остальными в одной из деревень подальше от предместных городков до тех пор, пока я не пошлю за вами. Дорлан будет в самый раз. Им придется спать в сарае, в крошечной деревушке, в которой нет гостиницы. Ладно, они заслужили такое обращение. Ступай и молись, чтобы в ближайшее время объявился кто-нибудь рангом повыше тебя. Совет призовет к ответу виновников этой беспримерной катастрофы. А в данный момент, судя по твоим словам, ты среди них старшая. «Иди!» Коварла побелела как мел. Делая реверанс перед уходом, она пошатнулась. элайди даже показалось, что она вот-вот упадет. Жалкая недотепа. Ее окружают глупцы, изменники и недотепы! Как только дверь захлопнулась, Элайда отшвырнула вязанье, Она с места и накинулась на алвеарин. «Почему я только сейчас узнала обо всем? Если Алтор сбежал, как ты сказала, семь дней назад? Если он сбежал семь дней назад, хоть чьи-то глаза и уши должны были узнать об этом! Почему мне ничего не сообщили? Я лишь передаю то, мать...» «О чем мне докладывают Айя?» Алвеарин без всякой нужды поправила накидку. «Вы в самом деле собираетесь ради восстановления репутации попытаться спасти пленниц и тем самым добиться еще одного, третьего поражения?» Элайда презрительно фыркнула. «А ты что, на самом деле считаешь, будто дички способны справиться с Айседай?» Галина позволила застать себя врасплох. Должно быть, это и есть причина ее провала. Она нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «Говоря о третьем поражении». «Вы не слишком внимательно слушали, мать». «Подумать только». Алвеарин уселась, не спросив разрешения, положила ногу на ногу и безмятежно расправила юбки. Коварла считает, что они могли справиться с дикарками, хотя я полагаю, что она не настолько верит в это, сколько изображает уверенность. Но эти мужчины — совсем другое дело. Их несколько сот. Все в черном и все направляют. Она не сомневается, что это так, и остальные, по-видимому, тоже. «Живое оружие» — так она их назвала. Мне показалось, что при одном воспоминании о них ее трясет. Элайду точно топором ударили. Несколько сот? Невозможно их не может быть больше, чем Она подошла к столу, который казался целиком сделанным из золота и ценной резной кости, и налила себе бокал винного пунша. Хрустальнику в шинзе дребезжал, ударившись хрустальный бокал, и почти столько же пунша, сколько попало в бокал, пролилось на золочёный поднос. Раз Алтор умеет перемещаться. — резко сказал Алвиарин. — Логично предположить, что, по крайней мере, некоторые из них тоже способны на это. коварло совершенно уверена, что именно так они и прибыли на место сражения. По-видимому, с ним не очень хорошо обращались, и это вывело его из себя. коварло лепетала что-то невразумительное, но все же намекнула, что некоторые сестры были с ним суровы. Он наверняка пожелает отплатить за свои мучения. Не очень-то приятно будет, если все эти мужчины появятся в башне, откуда ни возьмись. Не правда ли? Элайда чуть не поперхнулась пуншем. Галине были даны указания, начать обработку алтора, чтобы сделать его податливей. Если он собирается мстить, если там на самом деле сотни мужчин, способных направлять силу, или хотя бы одна сотня, ей надо было подумать. Конечно, если бы они могли появиться здесь, это наверняка уже произошло бы, продолжал Алвиарин они не упустили бы возможности напасть неожиданно. Возможно, что встреча лицом к лицу со всей башней пугает даже Алтора. Полагаю, все они вернулись в Кеймлин, в свою черную башню. И, боюсь, это означает, что Тувин ожидает весьма неприятный сюрприз. «Отправь ей приказ». «Немедленно вернуться», — хрипло сказала Элайда. Пунш, казалось, ничуть не помог. Она повернулась и вздрогнула, обнаружив, что алвиарин стоит прямо перед ней. «Может, их даже меньше сотни?» «Даже меньше сотни?» «Еще на закате мысль о том, что их может быть всего десять, показалась бы Элайде безумной». И все же она не могла отбросить такую возможность. Напиши сама, Алвеарин. Сейчас, прямо сейчас. И каким образом это послание попадет к ней? Алвеарин наклонила голову, глядя на Элайду с холодным любопытством. Более того, неизвестно почему, на лице ее играла улыбка. Никто из нас не умеет? перемещаться. Тувин и те, кто с ней, вот-вот высадятся на берег Вандори, если это уже не произошло. Им велено разделиться на небольшие группки и избегать деревень, чтобы не попадаться на глаза. Нет, Элайда. Боюсь, Тувин вновь соберет все свои силы под Кеймленом и нанесет по Черной башне удар, прежде чем наше сообщение «Доберется до нее!» Элайда от изумления открыла рот. Назвать ее просто по имени. Но прежде чем она успела брызжа слюной, возмущенно обрушиться на алвиарин произошло кое-что похуже. «Я думаю, ты в большой беде, Элайда!» Холодные глаза смотрели прямо в душу Элайды. Холодные слова без задержки соскальзывали с улыбающихся губ. Рано или поздно совету станет известно о неудаче с Алтором. Галина, может, и сумела бы заговорить совету зубы, но вряд ли это удастся коварле. И они захотят, чтобы за все ответил... Кто-нибудь поважнее. Рано или поздно всем станет известно о судьбе Тувин. Тогда тебе будет нелегко удержать на своих плечах это. Она как бы ненароком поправила палантин престола Амерлин на плечах Элайды. Точнее, это будет просто невозможно, если им все станет известно достаточно скоро». Тебя усмирят для примера, чтобы другим неповадно было. Точно так же, как ты поступила, Суан Санчей. Но еще не все потеряно, если ты послушаешься своей хранительнице летописей. Я могу дать хороший совет. Язык Алайды точно прилип к гортани. В словах Алвиарин... Содержалась угроза, которую нельзя было высказать яснее. «То, что ты слышала сегодня ночью, запечатано пламенем и не подлежит разглашению», — сипло вымолвила Элайда, но еще произнося последние слова, поняла, что они бесполезны. «Если вы намерены пренебречь моим советом...» Алвиарин сделала паузу и начала подниматься, явно намереваясь уйти. «Подожди!» Элайда уронила руки, которые протянула, не осознавая этого. «С нее сорвут палантин. Ее усмерят Но и этим дело не ограничится». «Какой?» ей пришлось остановиться чтобы проглотить ком в горле какой совет предлагает моя хранительница должен быть какой то способ не дать этому случиться вздохнув алвиарин подошла ближе гораздо ближе чем прежде так близко обычно никто не стоял рядом с амерлин юбке женщин почти соприкасались во первых, вы должны предоставить Тувин ее судьбе по крайней мере сейчас. То относится к галине и остальным пленницам, неважно кто их захватил, а ильцы или ошманы. любая попытка спасти их, предпринятая сейчас, приведет к тому, что всё откроется. Элайда медленно кивнула. «Да, понимаю». Она не могла отвести полный ужас в взгляд от глаз алвиарин, требовательно устремленных на нее. «Должен быть способ. Нельзя допустить, чтобы все это произошло». «И, по-моему...» Нужно пересмотреть ваше решение относительно гвардии башни. Вам не кажется, что после всего случившегося гвардию следует значительно увеличить? Я найду способ. О, Свет, она должна все обдумать. Отлично, — пробормотал Алвиарин, и Элайду затопил бессильный гнев. Завтра вы сами, лично, обыщите комнаты Джо и Аделорны. Зачем ради света? Алвеарин снова подергала ее полосатый палантин, на этот раз довольно грубо, будто собиралась сорвать его и вцепиться Элайди в горло. Насколько мне известно, Джо несколько лет назад нашла ангреал но не сдала его. Боюсь, что Аделорна поступила еще хуже. Она без разрешения взяла ангреал из хранилища. Как только вы обнаружите пропажу, немедленно объявите о наказании. Весьма суровом. И при этом подчеркните, что Дарайзек, Йоши и Фаррелэйн напротив могут служить образцом верного служения закону. Каждый из них вы сделаете подарок отличного нового коня. Элайде показалось, что глаза у нее сейчас выскочат из орбит. Зачем? Время от времени любая сестра в нарушение закона хранила у себя какой-нибудь ангреал но наказанием обычно служил нагоняй. Все сестры, не раз испытывали подобное искушение. И что подумают остальные? Ответ очевиден. Все решат, что дарайзик Йоши и Фаррелэйн просто подставили двух других. Джо Сейн и Аделорна были зелеными. Остальные — коричневые серые и желтая, соответственно. Зеленая Айя придет в ярость. Они попытаются возместить нанесенный их престижу урон, вытащат на всеобщее обозрение проступки остальных, которые, разумеется, всегда найдутся, подстрекая тем самым другие айя к... «Зачем тебе это, Алвеарин, Элайда? Для вас должно быть достаточно того, что я это советую». В насмешливых холодных... Но все же до этого мягких интонациях голоса алвиарин неожиданно появились стальные нотки. Теперь я хочу услышать, как вы собственными устами подтвердите, что сделаете то, что я сказала. Иначе я не стану прикладывать никаких усилий для того, чтобы помочь вам сохранить на плечах палантин. Говорите. Я... Эллайда попыталась отвести взгляд. «О, свет, ей нужно подумать. Внутри у нее все сжалось. Я сделаю то, что мне сказано». Алвиарин улыбнулась своей неприятной холодной улыбкой. «Увидеть от этого не будет большого вреда». Неожиданно шагнув назад, Она растопырила юбки в легком реверансе. — С вашего позволения, я удаляюсь, чтобы дать вам возможность поспать остаток ночи. С утра у вас будет много дел. Распоряжение для верховного капитана Чубейна, обыск комнат. Нам также необходимо решить, когда сообщить башне об ашаманах. Тоналвиарин не оставлял сомнений в том, что решать будет она. И, наверное, нужно начать планировать наши дальнейшие действия, направленные против Алтора. Не пора ли башне открыто призвать его к повиновению? Подумайте хорошенько. Доброй ночи, Элайда. Ошеломленная, как в тумане, Элайда проводила алвиарин взглядом. Открыто призвать его к повиновению? Это означало бы навлечь на себя нападение этих, как она их назвала, а шаманов. Всего этого не должно было случиться с ней. Только не с ней. Не соображая, что делает, Элайда швырнула бокал через всю комнату, и он вдребезги разбился о стену, на которой висел гобелен с цветочным орнаментом. Схватив обеими руками кувшин, она с воплем ярости подняла его над головой и тоже бросила, расплескав пунш. Предсказание не вызывало никаких сомнений. Она будет. Внезапно лайда замерла, хмуро глядя на крошечные осколки хрусталя, прилипшие к гобелену, и более крупные рассыпавшиеся по полу. Предсказание. Оно совершенно недвусмысленно обещало ей триумф. Ей! Алвеарин, может, и одержала маленькую победу, но будущее принадлежит Элайде. Тогда можно будет отделаться от алвиарин. Только потихоньку. И таким способом, чтобы совет не захотел поднимать шум. Как-нибудь так, чтобы никто не догадался, что тут замешана Элайда. И чтобы алвиарин ни о чем не пронюхала, пока не станет слишком поздно. Внезапно на Элайду словно снизошло озарение. Она поняла как именно нужно действовать. Алвеарин не поверила бы, если бы ей рассказали. Никто бы не поверил. Если бы Алвеарин увидела улыбку Элайды, теперь у нее подкосились бы колени. И когда все произойдет, Алвеарин еще позавидует Галине, Живой или мертвый? Остановившись в коридоре, куда выходили двери апартаментов Элайды, Алвиарин в свете стоящих светильников внимательно взглянула на свои руки. Как ни странно, они не дрожали. Она ожидала от этой женщины большего упорства, долгого сопротивления в борьбе. Но начало положено, и теперь нечего бояться. Если только Элайда не узнает о том, что за последние несколько дней, по крайней мере из пяти Айя, пришли сообщения, в которых так или иначе упоминалось об Алторе. О свержении Колвер сообщили агенты всех Айя в карене, способные держать в руках перо нет даже если элайда узнает Алвиарин все равно ничто не грозит с тем влиянием на эту женщину которая она имеет теперь и с Мисаной в качестве покровительницы с элайдой покончено неважно осознает она это или нет если даже шаманы не смогут похвастаться полным разгромом тувен и всех, кто отправился с ней. Алвеарин не сомневалась, что они разнесут их в пух и прах, судя по тому, что рассказала ей Миссана о случившемся у колодцев Дюмай. Все глаза и уши в Кеймлине растрезвонят повсюду, как только узнают о случившемся. Плюс еще какое-нибудь чудо, вроде появления у порога мятежниц, и Элайду постигнет судьба Суан Санчей. Не пройдет и нескольких недель. В любом случае начало положено. Если Алвиарин хочет стать свидетельницей остального, от нее требуется одно — повиноваться и наблюдать. Не упускать ничего. Возможно, когда все будет кончено, Накидка из семи полос ляжет на ее плечи. Ранним утром, когда солнечный свет потоком вливался через окно, сине обмакнула в чернила перо, но прежде чем она успела написать следующее слово, дверь распахнулась и в комнату ворвалась Амерлин. Густые черные брови Сине взметнулись вверх. Она никак не ожидала увидеть Элайду. Возможно, даже появление самого Ранда Алтора удивило бы ее меньше. И все же она положила перо и спокойно поднялась, опустив серебристо-белые рукава, которые закатала, чтобы не испачкать чернилами. Она присела ровно в той степени, в какой это уместно для восседающей которую в ее собственных апартаментах посетила престола Мерлин. Надеюсь, мать, вы не обнаружили какую-нибудь белую сестру, спрятавшую Ангриал? Сене надеялась, что появление о Мерлин не связано с тем, о чем она упомянула. Неожиданная атака Элайды на зеленых, предпринятая всего несколько часов назад, в то время как большинство из них еще спали, вероятно, до сих пор вызывало возмущенные вопли и зубовный скрежет. На памяти ныне живущих никого еще не наказывали розгами за хранение Ангреала, а сейчас это произошло сразу с двумя. На Мерлин верно опять накатил один из ее мерзких приступов бешенства. Но если совсем недавно Элайда и владела бешенства, сейчас от него, похоже, не осталось и следа. Некоторое время она пристально разглядывала Сене, холодный, точно замерзший пруд в своем шелковом платье с красными вставками, а потом плавной походкой подошла к резному шкафчику, где на полочке стояли раскрашенные миниатюры из поделочной кости изображающие членов семьи сине Все они давно умерли, но она по-прежнему любила каждого из них. «Ты не вставала на том собрании совета, когда меня выбирали о Мерлин», — сказала Элайда, взяв портрет отца Сене, но тут же поставила его обратно и взяла портрет ее матери. Брови сены едва не поползли вверх снова, но она сдержалась, поскольку взяла за правило не удивляться ничему больше раза в день. О том, что совет восседает мать, меня известили, когда уже было слишком поздно. Столько лет прошло, а легкий акцент лугарда все еще чувствовался в ее речи. Да-да. Отложив портрет, Элайда подошла к камину. Сене всегда питала слабость к кошкам, и резные деревянные фигурки этих животных, иногда в очень забавных позах, теснились на каминной полке. А Мерлин хмуро оглядела эту выставку, зажмурилась и слегка вздернула подбородок. — Но ты осталась, — продолжала она, быстро обернувшись. Все восседающие, которых не оповестили, сбежали с башни и присоединились к мятежницам. За исключением тебя. Почему? Сине вскинула руки. Что еще я могла сделать, мать? Целостность башни важнее всего. Независимо от того, кто именно в ней Амерлин, мысленно добавила Сине. Что она так уставилась на моих кошек, хотела бы я знать. Конечно, она никогда не задала бы этого вопроса вслух. Срейли Багант, прежде чем взойти на престол Эмерлин, была одной из самых свирепых наставниц-послушниц. И именно в год ее возвышения Сене заработала свою шаль и стала гораздо более свирепой Эмерлин, чем могла бы быть Элайда, что бы то и не взбрело в голову сине слишком долго придерживалась определенных правил, приличий, и они слишком глубоко засели в ее душе, чтобы она могла за запросто от них отказаться. И неважно, нравится ей женщина, которая носит полосатую накидку, или нет. Любить мерлин вовсе не обязательно. «Целостность башни важнее всего», — согласилась Лайда, потирая руки. Ее необходимо сохранить. И все же, почему Элайда так нервничает? Эта женщина могла своенравно вспылить, иногда говорила очень резко и хлестко, но никогда не нервничала. То, что я скажу тебе сейчас, Сене, запечатано пламенем. Губы у Элайды скривились, и она раздраженно повела плечами так, что накидка перекосилась на спине. Надеюсь, ты не забыла, что это означает. Если бы я могла выразиться иначе, чтобы до тебя дошло, насколько важно сохранить эту тайну, я так и сделала бы. Голос ее был сух, как многолетняя пыль. Ваши слова, мать, останутся в моем сердце. Я хочу, чтобы ты... «Я приказываю тебе, ты должна провести расследование и сохрани сам факт его проведения и результаты в своем сердце. Если о нем услышать тот, кому не следует, это может привести к гибели всей башни». Брови сене взметнулись вверх. «Гибель всей башни?» «Все останется в моем сердце», — повторила она. «Может, вы присядете, мать?» Это было вполне прилично в ее собственных апартаментах предложить Амерлин кресла налить вам мятного чая или сливового пунша. Отмахнувшись от предложенного угощения, Элайда уселась в самое удобное кресло. Его вырезал отец Сене, в подарок по случаю получения дочерью Шали, и с тех пор, конечно, на нем не раз менялись подушки. Это Амерлин, и в простом деревенском кресле сидела, как на троне, с прямой спиной и с железным самообладанием. Она поступила очень нелюбезно, не предложив хозяйке сесть тоже. Но Сене лишь сложила руки и осталась стоять. Я много и трудно раздумывала насчет предательства Сене, с тех пор, как моей предшественнице и ее хранительнице летописей удалось бежать. Им, безусловно, помогли, значит, налицо заговор и предательство. Я опасаюсь той сестры или сестер, которые оказались способны на такое. Это, конечно, вполне возможно, мать. Когда ее прервали, Элайда нахмурилась. Мы не знаем, кто именно затаил тень измены в своем сердце, сине, но предполагаю, что этот некто способен делать так, что мои приказы или не выполняются, или переиначиваются. И у меня есть основания полагать, что этот некто тайно шлет сообщение ранду алтору и то и другое несомненно предательство по отношению и ко мне и к башне сеена ожидала продолж, но ну амерлин лишь пристально смотрела на нее медленно и словно машинально поглаживая юбку с красными вставками. «Какое именно расследование я должна провести, мать?» — настороженно спросила сине Элайда вскочила. «Я поручаю тебя найти, откуда исходит зловоние предательства». «Как бы высоко ни завели тебя поиски, вплоть до самой хранительницы летописей. Все, что ты выяснишь, кого бы это ни касалось, сообщишь» лишь престолу амерлин больше никто не должен знать ты понимаешь меня мне понятен ваш приказ мать и почти ничего кроме приказа я не понимаю подумала сине когда элайда ушла еще более поспешно чем явилась она уселась в кресло покинутая амерлин чтобы все хорошенько обдумать и оперлась подбородком на кулаки. Так всегда делал в раздумье отец. Все в конечном счете поддается логике. Она не голосовала за низложение Суан Санчей. Ей всегда казалось, что эта девушка подходит на роль Амерлин лучше всех. Но раз уж это сделано и все законы худо-бедно соблюдены, то помогать ей избежать было бы, безусловно, предательством или, по меньшей мере, преднамеренным неподчинением приказам Амерлин. Нельзя исключить и того, что кто-либо связан с Алтором, хотя и имеет значение, что ему сообщалось и с какой целью. Обнаружить того, кто подменял приказы Амерлин, нелегко. Для этого требуется, по крайней мере, знать, какие именно приказы были подменены. Сейчас, когда прошло столько времени, выяснить, кто помогал сон бежать, столь же трудно, как и то, кто мог писать Алтору. Такое множество голубей ежедневно покидало голубятне в башне и возвращалось обратно, что временами казалось, будто небо рябит от перьев. Если Элайда знает больше, чем сказала, значит, она явно изворачивается и ходит вокруг да около. Во всем этом очень мало смысла. Измена могла вывести Элайду из себя, заставить ее клокотать от гнева. Но сейчас она пребывает совершенно в ином состоянии. Она нервничает и очень обеспокоена тем, что опасность угрожает лично ей. И она скрытничала, будто не хотела говорить всего, что знала или предполагала. Можно сказать, она почти испугана. Что же это за предательство, если оно способно заставить нервничать и бояться Элайду? смерти гибель всей башни внезапно разрозненные части головоломки встали на свои места и брови у сене снова полезли на лоб сходится все сходится кровь отхлынула от лица руки и ноги неожиданно заледенели запечатано пламенем Она сказала, что сохранит все, что узнает в своем сердце. Но тогда она еще ничего не понимала. В тот момент, когда логическая цепочка завершилась, Сене стало просто страшно. Но уже через мгновение ее охватил ужас. «Ей не справиться с этим в одиночку». «Но кто ей поможет? С учетом всех обстоятельств, кто?» Ответ на этот вопрос оказался не столь уж труден. Для того, чтобы взять себя в руки, потребовалось немного времени, но она покинула свои комнаты и вообще апартаменты белых гораздо быстрее обычного. Слуги, как всегда, сновали по коридорам, Синэ шла так быстро, что они не успевали поклониться или присесть. Но сестер было меньше, чем обыкновенно в этот ранний час, значительно меньше. Большинство, по-видимому, предпочитало по какой-то причине держаться поближе к своим апартаментам. Однако те немногие, которые решались выйти за порог, производили примерно одинаковое впечатление. Они спешили по увешанным гобеленами коридорам с замкнутыми настороженными лицами, шаря взглядами по сторонам. Если двое или трое разговаривали, они все время оглядывались, опасаясь, видимо, что их подслушают. И все эти небольшие группки состояли из женщин, относящихся к одной Айя. Еще вчера Синэ не сомневалась, что сестры из разных Айя относились друг к другу вполне дружелюбно. Принято думать, что белые стараются не поддаваться эмоциям, но она никогда не считала, что это означает ослепнуть и оглохнуть. Всеобщая подозрительность привела к тому, что атмосфера в башне заметно сгустилась. Такое случалось и прежде, к несчастью. Сама нынешняя Амерлин способствовала этому своими грубыми резкими поступками. А слухи о Логайне лишь усугубили положение. Но так, как к этим утрам, еще никогда не бывало. Навстречу сине из-за угла вышла Талена Минли. Шаль не просто лежала у нее на плечах. Она раскинулась по рукам до самых запястьей будто Талене выставляла на показ зеленую бахрому. Кстати, отметила Сине, все встреченные ею сегодня утром зеленые сестры были в шалях. Талене, золотоволосая, величавая и привлекательная, поддержала в свое время свержение Суан. Но она пришла в башню еще в то время, когда Сине была принятой. И это разногласие не разрушило их долгой дружбы. У Толена имелись свои причины для такого поступка, с которыми Сене не соглашалась, но которые признавала. Сейчас подруга Сене мгновение остановилась, искоса поглядывая на нее. Складывалось впечатление, что теперь очень многие сестры изучают друг дружку, прежде чем заговорить. В другое время Сене тоже остановилась бы, но не сейчас, когда голова у нее готова лопнуть, точно перезрелая дыня. Талене была ее подругой, и она считала, что может доверять ей. Но сейчас этого недостаточно. Позже, если удастся, она сама зайдет к Талене. Надеясь в глубине души, что такая возможность еще не утрачена, Она торопливо прошла мимо, ограничившись лишь кивком. В апартаментах красных настроение было еще хуже, атмосфера сгустилась еще заметнее. Как в любой другой Айя, комнат здесь было гораздо больше, чем сестер. И так дело обстояло еще до того, как из башни сбежали мятежницы. Но в красной Айя... Сестер было все же больше, чем в любой другой, и они занимали этажи, пустующие в других айя. Красные часто носили шали без всякой необходимости, а сейчас и подавно все они выставляли на показ красную бахрому, точно знамя. Разговоры обрывались, когда приближалась Сине, ее провожали холодными взглядами и ледяным молчанием пересекая выложенный своеобразным узором пол красные слезы пламени Тарвалона на белом фоне. Она чувствовала себя так, словно находилась на вражеской территории. Однако в подобной ситуации любая часть башни могла на самом деле оказаться вражеской территорией. Эти алые языки пламени, если смотреть на них с другой стороны, вполне можно принять Заклыки дракона. Сене никогда не доверяла совершенно нелогичным слухам о красных и лжедраконах, но... Почему тогда никто из них никогда не отрицал этого? Ей пришлось спросить дорогу. «Я не стану беспокоить ее, если она занята», — заверила Сене женщину, которая обратилась за помощью. Прежде мы были добрыми друзьями, и я хотела бы, чтобы мы стали ими снова. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, Айя не могут позволить себе отгораживаться друг от друга стеной. Все правда. Хотя Айя не только отгородились друг от друга, между ними возникли глубокие и, кажется, непреодолимые трещины. Домонейка выслушала ее с застывшим лицом, будто отлитым из меди. Среди красных было мало домонейок, но эти немногие обычно отличались особым коварством. — Я покажу тебе дорогу восседающую, — наконец произнесла она не слишком почтительно. Красная сестра привела Сене к нужной двери, и, пока та стучалась, не сводила с нее глаз будто не считала возможным оставить ее одну на дверных панелях тоже было вырезано пламя от цвета свежей крови войдите произнес бодрый голос надеюсь что поступает правильно сине открыла дверь сне радостно воскликнула Певара. что привело тебя сюда этим утром в хади закрывай дверь и садись Эти слова были сказаны таким тоном, что годы, прошедшие с тех пор, как они вместе были послушницами, а потом и принятыми, мгновенно растаяли, как дым, и унеслись прочь. Весьма полная и невысокая, по правде говоря, для кондорки просто низкорослая, певара была очень хорошенькой, с веселыми огоньками в темных глазах, и постоянной готовностью к улыбке. Печально, что Пивара выбрала красную Айя, какие бы веские у нее не имелись для этого причины, потому что она была неравнодушна к мужчинам. Женщины, имеющие природную склонность к мужчинам, редко становились красными, и все же некоторые из них выбирали именно эту Айя, считая задачу розыска мужчин способных направлять, крайне важной. Любили они мужчин или не любили, или этот вопрос вообще вначале не волновал их. Так или иначе, с годами почти у всех красных при виде мужчины начиналось разлитие желчи. Пивара принадлежала к тем немногим, кто подобных чувств не испытывал. Вскоре после получения шали Ее строго наказали за то, что она заявила о желании иметь стража. Заняв высокое положение восседающей, она открыто говорила, что «имей, красные сестры, стражей, их работа была бы гораздо легче». Нельзя сказать, что это в какой-то мере сказывалось на доверии ей Сине но из всех сестер в башне Пивара была единственной, кому Сене вообще могла довериться. «Не могу выразить, как я рада видеть тебя», — сказала Пивара, как только обе женщины расположились в креслах с резным узором в виде спиралей, популярным в Кандоре еще сотню лет назад, и с изящными разрисованными бабочками чашками чая из голубики в руках. Я частенько подумывала, что надо бы зайти к тебе, но меня останавливал страх. Я ведь сама прервала наши отношения много лет назад, и ты имела полное право высказать все, что думаешь по этому поводу. Готова присягнуть на клинке Сене, что не сделала бы этого, если бы не Тесьен Джорхалт, которая буквально тащила меня за шкирку. А я тогда только что получила шаль и не сумела проявить должную твердость. «Ты простишь меня?» «Конечно», — ответила Сене, — «я все понимаю. Красные всегда препятствовали тому, чтобы их сестры заводили дружбу вне своей Айя. Препятствовали решительно и достаточно эффективно. Мы не могли идти против своих Айя, когда были молоды. А потом восстановить отношения казалось почти невозможным». Тысячу раз я вспоминала, как бил последний вечерний колокол, и мы с тобой тут же начинали шептаться. ох и проказницы же мы были! Помнишь, как мы подсыпали в постель сиранхи толченую кору соточного дуба? Но, стыдно сказать, меня пугала эта мысль. Причем я сама себе не могла толком объяснить, почему. Я хочу, очень хочу, чтобы мы снова стали друзьями. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Ты единственная, кому я могу довериться. Серанха тогда была ужасно ограниченной и самодовольной. Да она и сейчас такая, — засмеялась Пивара. Серая Ая — самая подходящая для нее. Но я не могу поверить, что тебя что-то способно напугать. Ты всегда руководствовалась логикой. А она подсказывала, что не нужно ничего бояться. И ты начинала сомневаться в этом только тогда, когда все самое страшное было уже позади, и мы оказывались в своих постелях. Как я могу обещать тебе помощь, не зная, в чем дело. Все равно, что обещать проголосовать в Совете неизвестно за что. Что стряслось? В этот решительный момент, прихлебывая чай, Сене заколебалась. Не потому, что у нее возникли сомнения насчет пивары, но было крайне трудно заставить себя заговорить. «Сегодня утром ко мне пришла Мерлин», — сказала она наконец. Велела провести расследование, запечатанное пламенем. Пивара еле заметно нахмурилась, но не сказала ни слова о том, что в таком случае Сене не вправе ничего рассказывать ей. В юности зачинщицей всех их шалостей бывало Сене, но именно Певара обладала достаточной смелостью и являлась движущей силой. Она очень осторожно подбирала слова, но, немного поразмыслив, я поняла, чего она хочет. «Я должна отыскать?» На этом последнем этапе мужество почти покинуло ее. Приспешников темного в башне. Глаза певары, темные, такие же глубокие, как отливающие голубизной глаза Сене, вспыхнули. Она кинула взор на полочку над камином, где аккуратно выстроились в ряд миниатюры, изображающие членов ее семьи. Все они погибли, когда она была еще послушницей. Родители, братья и сестры, тети, дяди Все погибли, когда внезапно из всех щелей полезли друзья темного, трезвоня на всех перекрестках, что темный вот-вот освободится. С ними быстро расправились, но... Вот почему Пивара стала красной, хотя Сене по-прежнему полагала, что та была бы счастливее в зеленой Айя. Пивара считала, что, разыскивая мужчин, способных направлять, Красные имеют больше шансов наткнуться на приспешников тьмы. Сама она со своей задачей справлялась прекрасно. В груди аппетитной и привлекательной женщины скрывалось стальное сердце. И сейчас именно у нее хватило мужества произнести то, что язык Сене отказывался говорить. «Черная айя». Ну, нечего удивляться, что Элайда была осторожна. «Пивара, я знаю, что она всегда отрицала ее существование, упрямее, чем кто бы то ни было. Но мне ясно, что сейчас она имела в виду именно это. И если уж она убеждена...» Подруга остановила ее взмахом руки. «Нет необходимости убеждать меня, Сене. Я уверена что черная Ая существует, потому что...» Странно, на Певара явно колебалась, глядя в свою чашку, точно ярмарочная гадалка. «Что тебе известно о событиях, произошедших сразу после Аильской войны?» «За пять лет внезапно умерли две Амерлин подряд», — ответила Синет, тщательно подбирая слова. Она полагала, что Певара имеет в виду события, произошедшие в башне. По правде говоря, до того, как стать восседающей, почти пятнадцать лет назад, на год позже Певары, она не особенно интересовалась тем, что происходило за стенами башни, а, возможно, и тем, что творилось внутри. За эти годы умерло очень много сестер, насколько мне помнится. Ты хочешь сказать, ты считаешь, что к этому приложила руку черная ая Сене, наконец, произнесла эти слова, и они не обожгли ей язык. «Не знаю», — чуть слышно сказала Певара, качая головой. «Ты поступила очень мудро, полностью погрузившись в философию. За эти годы многое произошло и было запечатано пламенем». Она тяжело задышала от волнения. Сина не хотела на нее давить. Она сама совершила нечто вроде измены, нарушив запечатанное пламенем, и Певара должна была принять решение сама. Просматривать отчеты мне кажется безопаснее, чем расспрашивать, ведь мы не знаем, кому именно задаем вопросы. Рассуждая логически, черная сестра способна лгать, вопреки клятвам, иначе черную Айя давным-давно бы обнаружили. На этот раз ужасные слова дались ей намного легче. Если какая-нибудь сестра напишет, что сделала одно, в то время как нам совершенно точно известно, что она в указанное время делала нечто иное, наверное, это и будет означать, что она приспешница темного. Певара кивнула. Да, но нам не следует ограничивать себя. Возможно, черная Айя и не приложила руку к мятежу, но вряд ли она не извлекла пользы из всей этой неразберихи. Я считаю, нужно как можно тщательнее изучить все, что произошло за последний год. Хотя неохотно, Сине согласилась с ней поскольку речь шла о последних месяцах неизбежно придется не столько изучать отчеты сколько расспрашивать решить кого еще можно привлечь оказалось значительно труднее особенно после того как пива рассказала ты проявила большую смелость придя ко мне сенная Я знаю, что друзья темного не останавливаются даже перед убийством собственных братьев, сестер и родителей, ради того, чтобы не выплыло наружу, кто они такие и чем занимаются. Мне нравится это в тебе. Ты проявила исключительную храбрость. Сенеса содрогнулась будто увидела привидение. Она никогда не была храброй, иначе выбрала бы зеленую Айя. Она почти жалела, что Элайда пришла к ней, а не к кому-нибудь другому. — Однако случившегося не изменишь.